глава 297 я буду добиваться какой удивительный мир <смех> это потрясающий мир представитель дара весело рассмеялся услышав слова которые произнес юль хан после входа в элкатру безусловно некоторые существа не могли сдержаться и нападали на него но он просто убивал их и забирал в инвентарь я думаю что вскоре мой инвентарь будет полностью забит так что пожалуйста воздержитесь «Хорошо, хорошо!» Казалось, что правитель Дара имел огромное влияние. После того, как Юльхан сказал это, монстры на вершине и иерархии начали мешать другим атаковать его. Остальные просто кричали. «Ты соблазнил Леди Хильенну, не так ли? Скажи мне, как ты это сделал!» «Леди Хильенна! Я хочу увидеть прекрасную Леди Хильенну!» Юльхан считал, что этим тупицам надо было больше мозгов, чтобы они стали высшими существами. Но если посмотреть на них, это было неправдой. Для них быть безумно сильным важнее всего на свете. Может быть, Юльхан ходил окольным путем, пока стал высшим. Чем больше он думал об этом, тем более правдоподобным ему это казалось. Так что он просто перестал об этом размышлять. «До замка еще долго идти». «Я хочу увидеть Леди Хильенну». «Очень редко наш лорд хочет видеть кого-либо». Даже Садана не привлек его внимания. «Просто, что ты такое?» «Кто знает». Немного игнорируя выкрики, Юльхан оглядывался по сторонам. И небо, и земля были чёрными, а расстояние между ними было велико. Магия кипела повсюду, а воздух содержал сильнейший яд. В этой среде не было обычной жизни. Может быть, земля однажды станет такой? Я не хочу, чтобы такое произошло. Похоже, Юмира не нравилась Элла Катра. Юльхан согласился с ним со смехом. Да, папа тоже не хочет, чтобы земля стала такой. Это будет не так хорошо для людей Земли. Мы скоро прибудем. Гигантский замок, который никто не мог видеть до этого, даже Юльхан, который видел сквозь любое сокрытие, проявил себя. Аура разрушения, которая могла ощущаться в нём, заставила даже Юльхана, который пробудился на мгновение ощутить страх. Хм, лидер совершенно иной класс. Думаю, он сильнее Михаэля. Но этот ангел был слабее папы. Причина, по которой папа смог ввести в замешательство Михаэля, его близость с огнём, Юмир. Чем ближе они были к замку, тем сильнее становилось давление. Вместо того, чтобы заблокировать его, Юльхан сосредоточился на том, чтобы отражать его навыкам контрудар. Когда он это сделал, то оказался в выигрыше. Умение контрудар стало 42-м уровнем. Умение контрудар стало 43 уровнем. Хм, какой быстрый рост навыков. В таком случае я хочу и себе такого домой. Действительно, лорд зло. Эджар чувствовал, что знает, почему Юльхан стал таким сильным. Никто и никогда не скажет, что они хотят держать у себя дома лидера Дара, кроме него. Контур-удар стал 45-го уровня. Хм, я думаю, в этом было что-то смешанно. юэль приметил фигуру, стоящую перед входом в замок. Он вспомнил, что видел этого парня ранее. Это был один из двух командующих батальонами, которые приперлись к юэль во время войны, желая отомстить за Хиллиенну. «Ты приперся сюда без всякого стыда!» «Напомни мне, кто ты». Юльхан спросил из чистого любопытства. Но этого было достаточно, чтобы сделать его оппонента разъярённым. «Я Хилатонна, командир 2 батальона Дара! Ты украл Хильенну, которая была моей!» «Твоей что?» Он не ответил. Он же вообще никакого отношения не имел к Хильенне. «Ты! Я обязательно убью тебя!» Ка -а -а. «Хильена что, твоя?» «Почему, черт возьми, ты не досказал?» В итоге он просто вошёл в нистовство стереотипный метод уклонения от темы, и кричал на Юльхана. Юльхан тоже понял, в чем дело. Жалкий парень. Это был случай неразделенной любви от начала и до конца. Что я могу сделать, если она постоянно болтает, что любит меня? Почему бы тебе просто не сдаться? Он дразнил монстра с жалостью в голосе. Он был номером один во вселенной, в противоречивых выражениях. Может быть, все было иначе, если бы он встретил Хилатонну не здесь. Но это был мир Элокаторы. Главный штаб армии Дара. И они стояли прямо перед замком, в котором находился правитель. Поэтому его способности были значительно усилены в этом месте. Преимущество на родине. Фух. Но даже в этом случае Юльхан не думал, что проиграет. Лидеры фракции высших существ, те, кто были первопроходцами на Савстанном пути, были иными. Они были в совершенно иной сфере, чем те, кто уже шел по порториному пути. Я могу убить его, так? Кики-ки-ки-ки. Демоническая армия не задаёт такой вопрос. «А, ну, наверное. Вы бы точно так и сделали. Я просто спросил на всякий случай». Чёрная магия окутала тело Хелатонны. В отличие от Михаэля, у которого была магия огня, проклятая магическая сила, сформированная из чистых намерений ненависти и убийства, резко поднялась и нацелилась на шею Эльхана и Юмира. Юмир попытался рассеять ману, испустив рёв, который сдерживал его, собственную ману. Но это не могло быть заблокировано им, поскольку он все еще был шестым классом. Конечно, ему не помогал Юльхан хан Юмир, сейчас! А ранее, когда юльхан был драконием-наездником, они просто увеличивали способности друг друга на 30% сражаясь вместе. Это было очень даже неплохо. Но нельзя было назвать истинным резонансом. Теперь все изменилось. Высшая фракция существ, известная как Драконье Гнездо, появилась в процессе его становления высшим существом. И двое были связаны прочнее и глубже, чем когда-либо до этого. Теперь они могли делиться друг с другом маной, а также использовать навыки друг друга. Поэтому совсем не трудно было дополнить рёв Юмира волшебной силой высокой плотности юльхана у которого было больше полутора тысяч очков магической силы. Критический удар. Это был всего лишь рёв. Единственным криком вся магия в окрестностях исчезла, как будто её никогда и не было а из тела Хилатонны брызнула кровь. Даже дракон Отчаяния Эджар не мог добиться столь разрушительной силы, когда был жив. а -ты! «Прекрати, Хилатонна!» Голос человека средних лет был слышен отовсюду. Скорее всего, это был хозяин замка, который охраняла эта летающая собачка. Ничего хорошего бы не вышло, если бы его побеспокоили, ведь они вскоре должны были встретиться. «Но я только...» «Кто сказал, что ты можешь сбежать?» Юльхан Бескальбания бросил копье с улыбкой на лице. Ка! Превосходная траектория не применялась лишь к ударам, которые он делал копьём. Но могла быть применена к метанию. И он пронзил тело монстра прежде, чем правитель замка смог что-либо сделать. Хилотонна не смог этого вытерпеть, поскольку был практически полностью уничтожен рёвом Юмира. Вы получили опыт. Вы получили хроники Хилотонны 571 уровня. Вы получили 533 уровень. Повышение характеристик. «Пять сила, три ловкость, два здоровья, 5 магическая сила. Умение «Превосходная траектория» стало семнадцатым уровнем». Командир второго батальона Хилла умер. Несмотря на то, что он смог усилить себя до предела в центре штаб-квартиры. Он просто умер, не имея возможности что-либо сделать. Пусть их командир умер, но монстры вокруг лишь смеялись в своих сердцах. Эти ребята действительно испорченные. «Ах, о Юльхан фыркнул и заговорил разве он не должен заплатить цену за попытку проверить меня?» «Вы действительно подходящий человек для присоединения к Дару». Я так много раз говорил ему, чтобы он сдерживал себя. Но всё дошло до этого. Жаль. Ворота в замок открылись. За ним была густая тьма, а также повелитель. «Пятый повелитель, я приветствую тебя. Рад нашей встрече. Пусть я убил первого и второго командующего, а также украл третьего?» «Всё в порядке». Его голос был спокойным. Многие командиры батальона в других фракциях тоже погибли. Это было блаженное время разрушения. Я ощущал восторг и удовольствие от того, что увидел. Только по этой причине я хотел видеть тебя. Юльхан был уверен, что тот, кто ожидает в замке, был нереально сумасшедшим. И постучал по спине Юмира. Понимая его намерения, Юмир сразу же стал человеком и схватил руку Юльхана. Став шестым классом, он вырос и уже был похож на молодого человека примерно с ростом Юльхана. Но его действия ничем не отличались от детских. Пожалуй, никто не доходил до шестого класса в его возрасте. «Пошли!» «Да!» Отец и сын вошли в замок, держать за руки. Внутри ничего не было. Хозяину было бы неудивительно использовать нескольких горничных и дворецких. Но когда он подумал об этом, то посмотрел внутрь замка и отбросил эти мысли. Юмир крепко сжал руку от страха. «Неудивительно, что никто и никогда не подходит к этому месту!» «Ты удивлен?» «Немного». Никто бы не смог врать, глядя в глаза существу, которое было напротив Юльхана. Ну, если бы он увидел его глазами. Приветствую вас, Юльхан. Я называю себя жадностью. Ты третий, кто смог увидеть мою истинную форму. А кто были первым и вторым? Михаэль и Сатана. Я сражался с ними. Жаль, что я не смог их съесть. В тенах гигантского замка был монстром связанный цепями древнего легированного металла, который даже Юльхан с трудом распознал поскольку получил благословение бога-кузнеца. Перья птиц, кости драконов, воздушный пузырь рыб, грива льва, клыки-гадюки, кожа тролля, мускулы людоеда, кольцо ангела и черные перья падших ангелов. Он был составлен из всего, что сформировалось во многих мирах. И после бесчисленных слияний он находился в состоянии насыщения. Я жадность, тот, кто желает. После бесконечной жадности и желаний Я достиг этой формы. Жадность был безумно большой и всё ещё увеличивался. Неужели юльхан думал, что я жар большой? Килотухи большой? Его горизонты расширились после того, как он увидел это существо, которое разделило собственную магию, чтобы создать замок. Он даже бросил магию пространственного искажения и сжал себя до крошечного пространства. Мне тебя надо пожалеть? -ха -ха -ха -ха -ха! Замок был средством сдерживания жадности. Даже будучи правителем, его магическая сила выросла до такой степени, что он больше сам не мог её сдерживать. Разумеется, угроза от этого была как для него, так и для врагов. Поэтому умение Юльхана У меня «Контрудар» стало 55-м уровнем. Жалость. а Это эмоция, которую я давно забыл. Возможно, это было бы неплохо испытать эту эмоцию через тебя, но... Я воздержусь от этого. Как ты столько пожирал? Я просто любил пожирать. Мне нравилось исчезновение всех препятствий. Они становились моей силой. Я переливал все, что ел, в силу и испытывал бесконечный рост. В результате у него было тело, которое было достаточно огромным, чтобы поглотить небеса. Он присоединялся к небесам, но уже тогда отчаялся впервые. Там не было Бога. Мне нечего было есть. И Михаэль был ужасно силен, несмотря на все». Это все не стоило столкновения с ним. Это иная причина того, что я слышал, так? Не говори мне, что ты думаешь, будто они действительно действуют по приказу. Архангелы из Небесной Армии движутся сами по себе. Это было верно. И Юльхан не мог возразить. Он сделал странное выражение на лице и снова спросил. А что Армия Слепительного Света? Сатана. Самый правдивый и красивый человек, которого я знаю. Падшие ангелы просто опьянены его светом. «А сад заката?» «Об этих я не знаю. Но их лидер должен быть очень интересным человеком». Я был разочарован, что так с ним и не встретился. «Ну что же, но вернемся к основной теме». Правитель Дара Жадность, персона, о которой Юльхан думал, что она будет самой мускулистой и разрушительной, проговорил спокойным голосом. «Ты предупрежден о предстоящем разрушении». «Что?» Юльхан спросил. Монстр ухмыльнулся так стильным, что его зубы стали видны. «Я должен тебе сказать это прямо сейчас, что Бога не существует на небесах». Другими словами, Бог умер. Если бы Юльхан никогда не считал ранние книг Ницше, может быть, он и был бы шокирован этим заявлением. К такому простому выводу нельзя. Ни одного нового мира не было рождено после создания Земли, в то время как многие миры разрушились или на пути к гибели. Даже если они зальются, чтобы стать более крупными мирами, в итоге они лишь разрушатся. Как мир, принадлежащий армии ослепительного света, который ты уничтожил. И что? Ты хочешь начать какую-то межпространственную мирную кампанию? Или что-то такое? Я желаю разрушений. Но как только все исчезнет, мне не останется ничего пожрать. Вот почему я должен связать себя. Так что имеется потребность в новом боге. Новом создателем. Необходимо, чтобы человек правил всеми мирами и создавал их. Значит, ты хочешь продолжить делать то, что всегда делал? Конечно. Я. Жадность снова начал говорить чушь. Думаю, ты станешь новым богом. Глава 298. Я буду добиваться. А, ну да. Юлих обернулся, а монстр хихикнул. Думаешь, я вру? А, да. «Бог мертв. Я хотел сожрать его, в то время как сатана единственный, кто оставался подвластным ему до конца. Сад заката просто зрители. С самого начала только ты, Юльхан, достиг силы сотворения, кроме Бога. Я уверен в этом, наблюдая за Хильенной. Для этого я лишь выдохнул половину ее души. Да, тебе все еще не хватает силы, маны, хроник и всего». «Конечно, ты так много сделал, что шокировал всех». Хорошо, что он уже знал об этом, как и ранее. У Юльхана не было возможности создать что-то из ничего. Монстр продолжил говорить. «И ты инстинктивно знаешь, что тебе надо делать, чтобы достигнуть высших. Не так ли?» «Да. Юльхан уже думал об этом. Почему есть фракции? Как меры подчиняются? Что нужно делать, чтобы постоянно расти?» Юльхан теперь понимал метод, отличный от простого ограниченного взятия уровней. Миры. Он должен был подчинять бесчисленное количество миров. Значит, ты хочешь, чтобы я участвовал в войне за высшие миры? Ты уже участвуешь. Я только лишь хочу, чтобы ты стал более активным в выполнении своей задачи. Другими словами, добыть для тебя вещи, которые ты сможешь пожрать. Точно. И вот, теперь пойдет разговор. Я хочу. Черновато-красный язык, раздробленный на множество частей, словно у рептилий, скользнул в воздухе и выплюнул яд. Как только Юльхан подумал, что это слово он никогда не услышит от него, тот сказал «Альянса». Юмир схватился за руку Юльхана. Он подразумевал, что не хотел быть на той же стороне, что и ужасный монстр. Справедливости ради надо сказать, что предложение было заманчивым, поскольку он лидер новой фракции, с наименьшей силой. «Альянса?» Твоя фракция все еще малочисленна. Ты можешь свободно перемещаться в отличие от всех остальных. Никто не может игнорировать тебя. Конечно, это работает и для меня. Я хочу быть с тобой в кооперативе. А конкретнее? Первая цель – уничтожить армию Слепительного Света и Сад Заката. Разделим их миры поровну. Я получу достаточно маны, чтобы поддерживать тебя. А твоя сила увеличится. Следующими будут… Юльхан понимал конечную цель. «Стереть небеса». Ха. Поглоти небеса и сделай землю вторым. Нет, первым миром. Ты станешь богом. Ты станешь новым создателем. И только тогда мы станем врагами». «Значит, ты не собираешься засахариться и продолжить кричать? Давай, останемся в союзе навсегда. А?» «Естественно. Я честен в своих желаниях». Я схожу с ума при мысли о том, какие на вкус будут твои творения. Юльхан рассмеялся. А ты не думаешь, что я просто перейду к сатане? Если ты говоришь так лишь потому, что падшие ангелы защищали тебя. Он будет еще более несовместим. Все потому, что ты уже готов. Ты когда-нибудь видел человека, ожидающего, когда пицца готовится в духовке? Он будет смотреть с тем же взглядом, когда его пицца уже будет готова. Это очень вкусная аналогия. Юльхан отшутился. Он не думал о союзе с армией ослепительного света. Фактически он думал, что они пытались защитить его от раздражающих факторов. Он мог все это и сам сделать, но они просто глупо умирали, потому что идиоты. Никогда Юльхан не рассматривал помощь извне, поскольку он еще и никогда не получал помощи от посторонних. Вот почему одиночки были сильны. Они могли взобраться высоко, не полагаясь на других. Вот почему. «Извини меня, но я отказываюсь от предложения». Ему не нужна помощь монстра. Я собираюсь двигаться по собственному пути. Разорение миров? Тебе нечего кушать. Не мои проблемы. Если я смогу защитить свой мир и тех, кто в нем находится, все остальное не будет иметь значения. И если ты или любые другие ребята нацелились на это, тогда я просто все сотру. Я думаю, ты что-то недопонимаешь. Но знаешь, я действительно... Он улыбнулся. Очень-очень жалок. Жалок? «Ха, ты самый сильный жалкий парень. Но сейчас... ты действительно сможешь защитить свой заборчик?» «Ну, пока это будет сложно». Воля Безумного и удушающего Высшего Существа прямо перед ним давала понять, насколько Юльхан был иным. Он не мог победить это существо прямо сейчас. Он смог победить Михаэля, поскольку у него не было преимущества в атрибутах. Как он должен побеждать Безумного Монстра, который просто стоял и излучал огромное давление без артефактов или атрибутов? Но я могу получить время. Я даже могу помешать тебе войти туда. У меня пока нет мысли о сражении с тобой. Я просто хотел, чтобы ты выслушал мое предложение. Потому что вскоре...» Монстр ухмыльнулся. Открыв рот, он показал огромное количество больших и малых зубов. И от души начал смеяться. «Ты уже осознаешь. Они еще более отвратительны, чем я. Ощущение войны, которое придет к тебе, даже если ты захочешь воздержаться». «Тогда вспомни о моём предложении. Я буду ждать твоего ответа». Ворота замка снова открылись. Юльхан и Юмир обернулись. Тяжёлый смех монстра был тревожным. «Это не займёт много времени». «Хм». Ворота замка закрылись, и ужасающее давление исчезло. Вместе с самим замком. Умение «Контур-удар» достигло 69 уровня. «Всё закончилось? Закончилось? Тогда поиграй с нами!» Хищники, ожидающие Юльхана, набросились на него с улыбками на лице. «Конечно, под игрой они подразумевали съесть часть твоей плоти». Юльхан улыбнулся в ответ и убил всех, взмахнув копьем. Опыт был, но существа были ничтожны, и это вообще не влияло на него. «Я же говорил, мой инвентарь наполнен. Вы вообще меня слушаете?» «Папа, давай вернемся домой. Я хочу спать». «Да, папа тоже устал». Поскольку ему постоянно необходимо было контролировать навык контрудар, то он немного устал. Юльхан активировал телепорт со вздохом. Прежде чем умение полностью активировалось и переместило их в иной мир, он смотрел на стену хаоса, которая будто хвасталась своими размерами, на таком расстоянии. За ней был тот мир, безбожный мир света, наполненный ангелами. Уничтожение небес вместе? А? Монстр, не скрывающий своих желаний. А? Но в этот раз он поступил хорошо. «Какая свинья жрет без учета будущего?» «Это не свинья. Это Сократ». Юльхан фыркнул. Если бы он был настолько умным, то никогда бы не пал так низко. Скорее всего, он что-то скрывал от Юльхана. К примеру, лидер Сада Заката, о котором он вообще не хотел говорить. «Может мне встретиться с лидерами всех фракций?» «Прийти в армию ослепительного света и поболтать уже не выйдет». Он верил в слова жадности, что сатана не позволит ему быть в его мире юль сделал бы то же самое, если бы был цатаной. А вот где лидер Сада Заката, он не знал. юль даже удивился, как он доволен собой. Реальность открытия была глубока. «Куда мы идем, папа?» «Конечно, в Дарио». Он хотел вернуться на Землю. Но если отправиться туда сейчас, то была бы проблемка. И проблема была в том, что Земля сразу станет высшим миром. Мощь лидера была достаточно огромной, чтобы контролировать поток Земли. И поскольку Земля уже была готова, «Разве она бы не последовала за ним с радостью?» «Я не думаю, что это маленькая проблема, папа!» «Сынок, твои навыки наблюдения растут!» Дарио уже был высшим миром и под управлением Юльхана, поэтому проблем не должно возникнуть. Более того, Юльхан решил, что мир станет главным штабом, поэтому отправиться в Дариу не значит, что земля будет заброшена. Телепорт активировался. Ужасные пейзажи поблекли, и они могли видеть, как мир успокаивается. Мир начал меняться, как только юльхан прибыл. «Вы собрали все хроники этого мира и получили в послушание всех его жителей. Мир Дариум становится территории драконьего гнезда. Получая ваши хроники, шестой большой катаклизм приходит в Дариум». «Ха, кажется, возникла небольшая проблемка». «Это не небольшая проблемка, папа!» «Это вообще нельзя назвать небольшой проблемкой». Когда юльхан решил отправиться искать эльфов, чтобы защитить их, в его теле послышался стук. А на сетчатке появился текст. Ваша сила лорда драконьего гнезда активируется. Мир под вашим управлением. Гвандия. Сплавляется с Дариум. Какого? Гвандия все еще было не высшим миром, но уже сплавляется с Дариум. Дариум после шестого большого катаклизма испытает прогресс или регресс. Если было бы возможно, чтобы высший и низший мир слились, ни одна из фракций не позволила бы пропадать низшим мирам. Это значило, что такая сила была только у Юльхана. «Ах, <свес> как болит голова! а <свес> Хроники Акаши не давали ему времени на обдумывание. Словно слияние Гванди и Дарио было только началом. На его сетчатке начали появляться бесконечные сообщения. «Мир под вашим правлением Тифен сплавляется с Дарио. Мир под вашим правлением Элейда сплавляется с Дарио». <свес> «Я не ожидал такого!» «Смотри, смотри, папа! Куау! Измерения расщепляются! Это мир, в котором мы были ранее!» Когда мир стало так легко сплавить, будто они могучие рейнджеры, Юльхан расширил глаза. Но это был не конец. «Мир под вашим правлением! Терадуа! Мир под вашим правлением! Мир под... Мир!» «Воу! Воу!» Мир раскалывался и появлялся новый мир, расширяющий небеса и землю. С востока, с запада, с севера, юга небеса встречались и создавалось новое небо. Мир расширялся с безумной скоростью. Сила правителя лишь увеличивалась. Но он не мог даже засмеяться, когда смотрел на изменения мира, огромнейшую ману и создающимся монстрами. «Папа, что нам делать?» «Я не знаю». «Вот что, эльфы! Нам нужно защитить эльфов и волкокожих в этом мире!» а -а -а -а! Когда Юлихан пришёл в себя и начал двигаться, худший из сценариев, который он ожидал, произошёл. «Мир под вашим правлением. Земля сливается». «Нееет!» Слияние Дарю и Земли было отменено. О, я могу отменить это. После краткого просветления Юльхан начал дышать свободнее. К этому моменту все миры, кроме Земли, сплавились с Дарю. Рождение мира, полностью принадлежавшего Юльхану. Глава 299. Я буду добиваться. Вот дерьмо. Пробормотал Юльхан с улыбкой, которую показывают при рекламе витаминов. Просвещение, которое пришло, когда он уже отказался. Правда, он сдался, и поэтому сердце не было затронуто. Хм. Ах, неудивительно. Непоколебимое сердце активировалось. Папа, мне тоже нужно такое умение. Это умение, которое лучше тебе не приобретать. Континенты расширились в десятки раз. Пока горы поднимались, разрушались, долины погружались под землю, в одних местах, а в других становились выше мария пропадали в одном месте и появлялись в другом. Обычные люди попросту не смогут остаться здравомыслящими, наблюдая за этим. Он не осмелился отключить умение «Непоколебимое сердце», поскольку побоялся, что это может повлиять и на него. юльхан просто решил улучшить своё умение. В любом случае, с вами всё в порядке, ребята? Мы в порядке, ваше величество. гав, гав! Эльфы и волкогой же были потрясены внезапной трансформацией Мирадариум. После проживания в относительном мире, поэтому после спасения Юэль-Хана, они не скрывали свои чувства. Метод был своеобразным, созданным именно для этого мира. Юэль-Хан активировал волшебное формирование, наложенное на Дарио, чтобы поднять их в воздух, и они не пострадали от большого катаклизма. Его величество такой потрясающий! Смотри, смотри, его величество меняет мир! о так красиво! Дарио расцветает под руководством его величества! Дарио расцветает под руководством Юэль-Хана? Прямо сейчас Юльхан просто пытался контролировать эти миры. Может быть, удача или что-то иное? Но волшебное формирование, созданное в мире Дарью, расширялось через измерения, чтобы охватить все остальные миры. Как будто это было сделано специально так. По крайней мере, древние эльфы были подготовлены к развитию мира. Папа, сражайся! Разумеется, раз Юльхан поднял потенциал волшебного формирования, оно должно сыграть большую роль. Хотя окончательный удар должен был быть по факту в том, что юль стал правителем этого мира. Ему очень повезло. Он действительно так думал. О мир становится больше!» «Монстры рождаются и умирают!» А и его величество стал...» «Стал богом!» Во всех местах, кроме возвышенности, где были эльфы, волкокожие и махающие руками Юльхан, мир менялся. Монстры не могли переносить подавляющую концентрацию маны и быстро старели, прежде чем умирали естественным образом. Вскоре из этих хроник родятся новые монстры, прежде чем снова умрут. Не только монстры, но и природа вокруг была такой. Красиво. Красиво, так красиво. И страшно. Рождение и смерть были неизбежной судьбой. Потоком, который нельзя отрицать. Но те, кто был в этом потоке, не воспримут все с легкостью. Если бы юльхан не отделял их от мира, они встретили бы такую же судьбу. Его действия могут быть расценены как великолепные. папам! Когда это закончится? Все еще впереди, Юмир. Пожалуйста, скажи остальным, чтобы они не переносились в дарю какое-то время. Хорошо. Пока Юмир объяснял остальным с помощью устройства, Юльхан был очень занят. Слияние миров закончилось, поэтому надо было помочь древнему эльфийскому волшебному формированию обосноваться и резонировать с миром, который был в десятки раз больше, чем ранее. Умение Декларация стало 23 уровнем. Умение Декларация стало 24 уровнем. Оно растет так быстро, пусть я никогда и ранее не использовал это умение. Умение Декларация появилось в результате слияния навыков Запись и Правила, умение которое доказывало, что он лидер фракции высших существ. В данный момент Юльхан контролировал волшебное формирование, поэтому контролировал мир, поглощая хроники, которые усиливались. Он буквально использовал навыки Запись и Правила, поэтому и навык, появившийся во время слияния этих двух, повышался. Тогда попробуем меня Декларация прямо-таки поняла что он сказал. Это умение буквально позволяло существу достичь высшего существования, но трудность была в том, что оно может быть активировано только в пределах его сферы влияния. Юльхан обладал навыком проявления и мог активировать сферу влияния где угодно в любое время. Это было связано с силой титула «Превосходный», который повлиял на него и дал большую свободу при развитии. Дело не только в этом. Титул превосходный, сделал Юль-Хана свободным даже слишком. Это заставило всех опасаться его. Это слишком крутое умение, как бы я ни думал о нем. Все мои хроники и способности так хорошо ладят между собой. Изначально лидер каждой фракции получит колоссальную поддержку в мире, под его властью. Одновременно с этим у вторгнувшихся врагов не будет прежней силы. Вот почему высшие фракции никогда не ведут войны на чьей-либо территории главного штаба. Можно сказать... Это была расширенная версия способностей, которой обладает юльхан хан путешественник по измерениям. Сам юльхан был под влиянием титула «Превосходный», когда стал лидером драконьего гнезда, и теперь мог игнорировать все это. Иными словами, он не получил дополнительную силу ни на земле, ни в Дарию. Но если бы вторгся на небеса или в мир преисподний, его сила бы не снизилась. Значит, это было невыгодно при защите. Это не совсем так. Поскольку Юльхан обладает умением путешественник по измерениям, то может предотвратить или ослабить вторгнувшихся. Ещё более неуравновешенным было то, что Юльхан мог активировать сферу контроля наряду с умением проявления. Это позволяет ему воспользоваться преимуществом перед любыми другими лидерами фракции. Именно поэтому он был уверен, что не проиграет никому, пусть и был самым низким по уровню среди всех лидеров. Хорошо. Значит, Юльхан осторожно открыл рот. Он чувствовал, что язык, которым он говорил, был не в области понимания у меня язык. Пусть вода и земля будут разделены. Потоки воды, которые выстрелили повсюду, успокоились и осели, чтобы образовать озера, моря и океаны. Земля успокоилась, сливаясь воедино. В процессе образовались гигантские долины и горы, в то время как озера были беспорядочно разбросаны, и порой образовывали океаны. А-а! Как такое может быть? Эльфы больше не могли молчать, увидев трансформацию мира из-за слов Юльхана. Он подсознательно излучал ярко-красное пламя, управляя небом и землей. Эльфы, которые уже достигли высшей верности к нему, начали испытывать фанатичную веру. Юльхан был не в такой отличной форме. «Умение декларация становится 26 уровнем. Использовано 48% маны». «Ха! Это безумие! Большая часть маны была мгновенно истощена». И это ударило по его сознанию. Учитывая, что мана Юльхана увеличилась экспоненциально после 500 уровня, 48% маны было огромным числом. К счастью, Дарио пришло в статичное состояние. «Папа, ты в порядке?» «Да, я быстро восстановлюсь». Из-за переполненной маны не было бедствий. Юльхан высасывал ману из-за разных частей мира и вскоре смог восстановиться. Конечно, он пользовался декларацией постоянно. Пусть мана, которая образует мир, свяжется с волшебным формированием. Пусть материя, формирующая мир, будет усилена через поглощение маны. Пусть земля разделится, а леса распространятся. Благодаря бесчисленным процессам слияния и эволюции, количество маны увеличивалось, и ему необходимо было позаботиться обо всем, где могла возникнуть проблема. Он контролировал древнее эльфийское волшебное формирование, а также материю мира, поглощая ману и делая новых существ максимально мирными. Умение Декларация стало 39-го уровня. Хм... <звы> <звы> Это так сложно! Папа! Я в порядке. Я думаю, всё почти закончилось. Благодаря Юльхану истощившему твою психику, и ману из-за навыка Декларация, деревья в лесах были безумного размера. Были и такие, которые невозможно было представить на земле. Гигантские капли воды стекали по их стволам, плавали в воздухе и поглощали естественную ману. Многие элементы, сформировавшие мир, стали больше трансформироваться и были красивее. Ни один мир, в котором Юльхан ранее побывал, может быть, лишь небесам, не мог похвастаться таким масштабом. Можно слить воедино низшие миры с высшими. Тогда что насчет двух высших миров? Юльхан думал об этом. Моделирование внутри его головы говорило, что такое возможно. Может, это было невозможно для других лидеров, но Юльхан обладал пусть и неполной способностью создателем. «Можно слить два высших мира в более сильный мир?» Это был чит, которым лишь он мог воспользоваться. «Папа, я думаю, что ты опять задумал безумие!» «Я сам себя сейчас боюсь!» Юльхан честно ответил Юмиру, который сузил глаза, и смотрел на него. Он не стал бы более безумным прямо сейчас. Дарио образовалось при помощи десятков, нет сотен низших миров. Он потратил уйму сил на него. У него не было возможности сплавить еще и высший мир». К тому же, пусть он и контролировал всё с помощью декларации, не все вещи в Дарио получились прекрасными и мирными. Из-за хроники Юльхана в некоторых частях Дарио появились озёра с экстремальным видом яда, а в другой стороне был ад в трещинах. Смертельные тайфуны, образованные из металлической пыли, составляли магнитное поле, которое буквально измельчало всё на своём пути. Воу! Четвёртый глаз мгновенно умрёт, если их заденет этим. Дарио становится всё больше похожим на папу! Так круто! Глаза Юмира светились. Он с самого рождения считал, что папа – удивительный человек. Но то, что сделал Юльхан сейчас, граничивалось чудесами. Если бы у него были друзья-драконы, он бы хвастался перед ними своим отцом. «Я хочу похвастаться папой!» «Ну, как ты знаешь, Юмир – драконы!» «Постойте, драконы?» «Ха! Если Дарио получила мои хроники, и учитывая, что драконокожие появились в Дарио, монстры, которые повторяли процесс рождения, смерти и развития...» «Папа?» Юмир почувствовал это немного быстрее, чем юльхан хан «Но...» Юмир почувствовал это немного быстрее, чем юльхан и пробормотал с мечтательным голосом. «Я чувствую существование драконов!» «Так и есть юльхан сглотнул и ответил. В Дарио на сегодняшний день был шестой большой катаклизм, благодаря слиянию всех низших миров, которые он подчинил. Родились новые драконы! Примечание автора. Вот и двенадцатая книга завершена. Вскоре новелла достигнет своего апогея. Поэтому, пожалуйста, читайте до конца. Комментарий исполнителя. Вот мы и закончили уже предпоследний 12-й том «Каждый возвращается домой». Я уже не в первый раз для тебя подметил, что каждый новый томик данной серии начинается весьма скомканно, даже в некоторых моментах скучно, но где-то к середине и ближе уже к концу начинает настолько люто раскачиваться, что хочется получить продолжение как можно скорее. И я думаю, что оно будет достаточно быстро, потому что следующий том, я напомню вам, будет последним. И в этом томе будет в два раза больше глав, нежели во всех прошлых. То есть, как мы помним, во всех прошлых томах было по 25 глав. В следующем книга закончится на 353 главе. Насколько я знаю, сюжетная арка уже должна будет закончиться где-то к 348 главе, там уже эпилог. А после будут, наверное, короткие истории как дополнение, ну и в конце послесловие автора. Но в целом домик должен будет быть в два раза больше, потому что озвучить, конечно же, я должен буду всё. Но я думаю, что всё-таки стоит напомнить вам условия выхода данной серии, потому что данная часть, например, выходила очень долго. Ведь на это есть две причины. Первая и, пожалуй, основная — это потому что сборы на данную серию не могли завершиться очень долго. Порядка трёх месяцев они длились и не продвигались совсем никак. Ну, может быть, я немного преувеличиваю, но, по крайней мере, полный срок, который мог, он прошёл, и мне даже пришлось их продлевать. В любом случае, сбор был завершён но после этого как раз-таки начался учебный год, и мне, соответственно, с моим прошлым расписанием было достаточно мало времени озвучивать данную серию. И вот только к этому моменту я смог ее доделать. Поэтому, чтобы не было подобных казусов в будущем, я надеюсь, что вы сможете добить полоску сбора данной серии, потому что, конечно же, я не смогу поменять правила к последней части, И думаю, что даже если каждый с милю по нитке скинется, то данный том сделает максимально быстрый скачок, и мы наконец-то закончим серию «Каждый возвращается домой». Я специально цену поднимать не стану, хотя даже книга будет в два раза больше, что обычно я как бы изменяю стоимость сборов, если книга становится больше, как это было с системой богов и демонов. В данном случае я так не поступлю. Поэтому, пожалуйста, ребята, загляните в описание, найдите ссылку на Donation Alerts и киньте свою монетку на... Выход последней части, каждый возвращается домой. И тогда вы скоро сможете насладиться концовкой данной серии в моем исполнении. Думаю, что с описанием того, как стоит поступить, и о том, когда стоит ждать продолжения, вы получили. Единственное, напомню, что расписание и примерную дату выхода вы сможете наблюдать в Telegram-канале. А если кто-то прям очень сильно хочет получить продолжение, то присоединяйтесь в мой бусти чат Там главы выходят сразу после их записи. Ну и полный том, конечно же, выходит там тоже на несколько дней раньше. Вот. Теперь, пожалуй, перейдем к моему мнению касательно данной части. Я уже сказал, что начало было весьма... не очень. Во-первых, потому что за прошедшее время я уже достаточно позабыл эм, события последней части и не сразу врубился в том, что происходит. Но даже если после периода адаптации я понял, что происходит, но это не особо спасло положение первых, наверное, десяти глав, Потому что, как по мне, я даже сейчас не особо-то и вспомню, о чём там было. Только, пожалуй, вспомню, что он там в песочных часах Вечности долго пробывал и качался. Ну, я про Юлихана говорю. А так, больше никаких серьёзных событий я что то там и не запомнил. А вот уже когда началась э, война с непосредственным с Армией Небес, э, чистка предателей, э, встреча даже с последним боссом, назовём его так, насколько я помню, его звали жадность или желание, это лидер Дара, Вот это было весьма интересно, и наблюдать за этим круто. Особенно становление Юльхана Высшим Существом э, было весьма эпично и выглядело весьма уместно и сделано круто, потому что это не просто он силой дружбы прокачался, как мы это часто видим, а сделал действительно всё разумно, э, даже по плану, и, в принципе, получилось всё, как должно было быть. Единственное, что мне не понравилось вообще во всём его становлении Высшим Существом, это название его фракции. Как-то Драконье Гнездо звучит, ну, вообще не... Никак не рядом, например, с «Армией Небес», «Армия Слепительного Света», даже «Сад Заката» звучит более пафосно. Ну а «Демоническая Армия Разрушения» вообще круто звучит. А тут как бы «Драконье Гнездо». Ну вообще как-то тухло, по-моему. Чё-то как-то автор с названием немного подобосрался. Ну, это моё мнение. Возможно, вы предложите какое-то своё название, это было бы, кстати, очень неплохо. У нас есть такая возможность по... предлагать, так сказать, свои названия фракции Юльхана, Ну, я думаю, там точно должно быть что-то, связанное с драконами, потому что, ну, он всё-таки опнулся с помощью именно этой силы. Но главное, что это не не гнездо. Ну, возможно, это какой-нибудь э, драконье обитель, звучало бы лучше, например. Или армия драконокожих, возможно. Это то, что мне приходит на ум сразу. Возможно, у вас есть совершенно другие предположения, и вы хотели бы назвать фракцию совершенно иначе. Может, даже никак не связанное с драконами название. Пожалуйста, предлагайте. Обсудим, и, возможно, выберем самое лучшее. Ну, думаю, что даже если кому какое-то название мне очень сильно понравится, и я думаю, что даже какому-нибудь одному самому понравившемуся эм, комментарию я могу дать месячную подписку на мой Boosty чат поэтому, ребята, дерзайте, у вас как раз-таки будет шанс получить и главы «Каждого зашельца домой», ну и прочих других книг, и также доступ к эксклюзиву. Вот такой небольшой конкурс даже ввели, и я думаю, что он получится весьма неплохой. Поэтому дерзайте предлагайте свои названия. Возможно, у вас есть что-то прям очень интересное, И вы сможете уделать автора «Каждый возвращается домой» и придумать классное название фракции Юльхана. А что касательно того, что будет дальше, я думаю, что 100% сразу в начале тома нам будут говорить о встрече Юльхана и Сада Заката, так как он планировал встретиться с лидерами фракций. И я практически уже на 100% уверен, что лидер Сада Заката — это отец, потому что нам говорили, что Юльхана как бы держали спланированно, и вся эта... Тема с самого начала была запланирована, то есть кто-то хотел его прокачать, ну а кто, кроме его отца, бы хотел это сделать. Ну и вообще, как мы наблюдали, Сад Заката больше был в области наблюдателей и, так сказать, поддерживал Юльхана истинным. И поэтому я практически на 100% уверен, что лидер Сада Заката — это отец Юльхана. Об этом говорят названия следующих глав, что, возможно, это так и есть. Ну и почему-то у меня просто нет предположений где он может быть еще, собственно говоря. Я про отца Юльхана. Потому что, как мы помним, он пропал, и где, пока неизвестно. Даже Юльхана его найти не может. Ну и кем он может быть, кроме лидера Сада Заката? Потому что Юльхан уже столько миров перевыпускал, проходил и просто других вариантов у него, по сути, это и не осталось. Поэтому ждем, и мне интересно, что будет с этой встречей. Ну и также, наверное, будет какая-то война с армией Слепительного Света, потому что эта фракция явно будет ему мешать. Я говорю про Юльхана... Ну а Дар, наверное, потом, после становления Юльхана самым высшим существом в мире, просто пойдет под его с великой силой. И вот это существо, лидер Дара, скорее всего, просто, ну, будет задавлено, так сказать, его огромной силой, и будет, наверное, сожалеть о том, что не убил его, вот пока была возможность. Это такие мои предположения по данному поводу, и думаю, что каких-то грандиозных теорий на саму концовку пока построить не могу. Возможно, Юльхан создаст такую для себя утопию, э, в виде земли, так сказать, соединенной со всеми мирами, Это будет достаточно круто, наверное, такой единый, один, так сказать, утопический мир огромный, для всех людей, так сказать, каждой твари по паре на нем будет, и, в принципе, он получится весьма мирным, потому что будет им править бог, который будет как бы следить за всем. Вот это лично мое предположение по самой концовке, но ну, я не уверен, что оно будет стопроцентное. Тут, в принципе, очень много вариантов развития событий может, но если, опять-таки, у вас есть какие-то предположения, можете написать «Абсудим». Думаю, что на этом я могу, в принципе, заканчивать моё вещание по данной серии и по данной части, наверное. Опять-таки я очень прошу вас ä, заполнить полоску сборов побыстрее, чтобы мы наконец-то смогли закончить данное произведение, и и у вас память, так сказать, мне пообсохнет к моменту выхода следующей части. Ну и я наконец-таки завершу один релиз, и, так сказать, закрою ещё один гештальт. И вот таким способом мы, наверное уже даже пораспрощаемся с, с системой сборов, как в принципе, потому что она себя особо не реализовывает. Но на последнюю часть каждого возвращения домой она, в принципе, должна быть, потому что, ну, э, мы к этому привыкли, и я думаю, что вы сможете это сделать. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Вы знаете, что делать, и также не забывайте переходить в мой телеграм-канал, группу ВКонтакте, чтобы следить за новостями и всеми самыми свежими объявлениями о моей рабочей деятельности и процессе. Ну, а если у кого-то есть желание пообщаться со мной лично, можете также присоединяться к чатику в Telegram-канале. Мы там душевно общаемся и, в принципе, можем поговорить на совершенно любые темы. Вот так и я опять-таки поздравляю вас с тем, что мы уже очень близко к финалу и не буду сильно затягивать, просто скажу, что уже скоро завершается данная серия, и я думаю, что мы очень приятно провели с вами время и встретим апогей данной истории, как нам сказал автор, весьма быстро и